Глава 42. Ангелина. Переночевала я у Вальки, а утром вернулась к себе. Видеть муженька не хотелось. Настроение было отвратительным. Когда прибежавшая на вызов служанка сообщила, что Себастьян просил одеться нарядно, я заподозрила неладное. Когда же он сам появился, одетый в модный костюм, Подозрение превратилось в уверенность. Что-то тут было не так. Этот умник явно что-то задумал. Понять бы, что именно. Я, конечно, подготовилась. Приказала магии и получила шикарное голубое платье с узким лифом, расклешенной юбкой, небольшим вырезом на груди и пояском на талии. Ну и кожаная обувь под цвет платья тоже появилась. И к тому моменту, как Себастин постучал в дверь спальни, я уже выглядела куколкой. Но на мир смотрела настороженно, так, словно ждала подвоха от любого куста. — Не съем я тебя, — буркнул Себастин, пожирая меня голодными глазами. — Не надо этих взглядов. — Их и не было бы, если бы ты вел себя как обычно, — пожала я плечами. А теперь я понятия не имею, чего от тебя ждать. Как обычно, это орал и оборачивался, хмыкнул Себастин. Не получится. Я заранее выпил двойную дозу успокоительной настойки. Так что можешь не стараться вывести меня из себя. С этими словами он повел рукой. И перед нами открылся портал. Я посмотрела на Себастина. Затем на портал, осознала, что ничего внятного не добьюсь, и шагнула в неизвестность. Миг, и мы вышли на площадке перед шикарным рестораном. «Нежная голубица», — гласила широкая золотая вывеска на углу здания. Саму голубицу изображать не стали, а вот фасад украсили магическими огнями. «Прошу», — Себастьян указал на ресторан позавтракаем. — Здесь так и хотелось спросить мне, что тебе на голову-то упало, в честь чего все это? Но дверь уже открылась. На пороге появился метродотель. А значит, с расспросами можно было подождать. — Ваше сиятельство! — поклонился нам метродотель. — Добро пожаловать в нежную голубицу. Ваш завтрак готов. Мы переступили порог ресторана. Приглушенная музыка, мягкий рассеянный свет, практически пустой зал. В общем, идеальная обстановка как для свидания, так и для допроса. И, зная Себастина, я с легкостью предположу второе. Себастин, Ресторация «Нежная голубица» располагалась неподалеку от земель вампиров. И здесь всегда в любое время суток подавали мясные блюда. Вампирам сырые и полусырые, остальным расам по их желанию. Я заранее дал указания насчет мяса на моем столе. И потому к завтраку официант расставил тарелки с хорошо прожаренными кусками дичи, копченными колбасками и выдержанными сырами. Морс, компот, пирожные, легкий фруктовый салат тоже присутствовали но уже для Линетты. Хотя, зная ее, я не сомневался, что она с удовольствием уменьшит и популяцию колбасок, что уж говорить о сыре. Мы уселись в удобные мягкие кресла с высокими спинками и резными подлокотниками. Я дождался, пока официант отойдет от нашего столика и поставил полок беззвучности. «Это чтобы никто не слышал, как ты меня убивать будешь», — соязвила Линетта. «Я не скрываясь», — покрутил пальцем у виска. Хорошо запомнил этот жест Сержа. «Это чтобы нас с тобой прислуга не подслушала», — ответил я. «Здесь встречаются шпионы разных раз. Линетта хмыкнула, но больше язвить не стала. Мы съели мясную часть, перешли к более легкой еде. И только тогда я сообщил. Вчера ночью меня вызывала к себе мать. Рассказывала, какая ты хорошая невестка, как мне повезло, что ты стала моей женой и прочее, прочее, прочее. Я на некоторое время даже засомневался, что передо мной сидит одна из темных эльфий. Слишком уж много похвалы от нее было. И теперь... Я хочу узнать, что именно вы с моей матерью задумали. То есть просто так меня похвалить уже нельзя. Обязательно, что именно задумали. Я правильно поняла? В голосе Линеты послышались истеричные нотки. И я понял, что скандала не избежать. Вот же идиотка. Моя мать — темная эльфийка, да еще и демонесса в придачу. Постарался я достучаться до Линеты. Она никогда никого не хвалит. У темных эльфийк нет подобного умения, поэтому не нужно истерить. Ответь на мой вопрос, что вы обе задумали? Вести себя надо нормально, чтобы тебя хвалили, а не нападать постоянно на всех. «У тебя отличная мать, и нечего тут строить из себя!» Линетта явно играла роль. Она скандалила на показ, и это значило только одно. Я был прав. Они с моей матерью действительно что-то задумали.